Глава девятнадцатая. «Что ж...» Мелиса сбросила рюкзак под ноги и осмотрелась. Комната Андраса представляла собой кабинет. Стеллажи, кресла, камин, тахта, два письменных стола. Один завален книгами, толстыми альбомами в кожаных переплетах, листами с записями и пустыми упаковками от орешков. Второй же чист, но с черными подпалинами на поверхности. «Не хочешь, чтобы все видели какой-то неряха, великий маркиз?» Она скинула мусор в корзину у ног и с любопытством пролистала пару открытых книг. «Святая Инквизиция», — прочла название одного из трудов. «Увесистая», — взяла книгу и отложила. «Так, а это что у нас?» «Силы стихийных ведьм», «Занимательная чтива». Она раскрыла примерно на середине и пробежала глазами по желтоватым листам. «Фу, какой дурак это написал! Если почитать, так и великий потоп наших рук дело!» Отставив книги, Мила присела на одно из мягких кресел, после посидела и на втором, отмечая удобство мебели, и с вожделением взглянула на тахту, широкую, с мягкой обивкой и тремя подушками. По телу теплой волной разлилось предвкушение спокойного сна без страха быть пойманной на потеху братьям великого маркиза и несмолкаемой болтовни последнего. Она переместилась на тахту, сняла и аккуратно поставила сандалии рядом и, наконец, прилегла, подложив одну вельветовую подушку под голову, а вторую крепко прижала к груди. Казалось, ей никогда еще не было так комфортно, спокойно, а, главное, тихо. Тело отяжелело, и глаза закрылись сами собой. «Госпожа!» Бес старался шептать, но выходило у него из рук вон плохо. «Госпожа!» приоткрыл шире дверь и просунул голову. «Ммм!» Мелисе было лень поворачивать голову и даже открывать глаза. «Вас ожидают внизу!» хрипел, изображая шепот. «Мар, кто меня может ожидать? Я десять минут, как пришла в ваш мир!» «Ариана, Ларина и Ольга». «Ольга?» — удивилась она. «Ольга!» — подтвердил бес. «Она землянка. Девушки приглашают вас, госпожа, на обед». «Чтобы отравить!» — проворчала Мила. «Если я не спущусь, тебе же достанется одемонице, так ведь, Мар?» Бес крякнул, попыхтел, но отрицать не стал. «Передай, я буду через пять минут, но за это ты принесешь мне чистую постель, подушку, одеяло и что-нибудь поесть». Немного подумав, добавила. «Неотравленное. И то, что могут есть люди. Сделаешь?» «Сделаю, госпожа». «Что откладывать-то знакомство?» С этой мыслью и с огромным сожалением Милиса оторвала голову от подушки, поднялась и, не обуваясь, направилась к двери. Обменяться любезностями с любовницами Андраса можно и без сандалий. Комба! вырвалось у Милисы. Перед ней возвышались три девушки одной комплекции. «Комплектации!» — поправила себя мысленно. Ровные длинные ноги, закованные в узкие туфли на высоком тонком каблуке, аккуратные бедра, обтянутые плотной тканью пышная грудь, почти не прикрытая одеждой, и неестественно тонкая талия. Нахмурив брови и с нескрываемым пренебрежением, Ариана поинтересовалась. В том, что это точно демоница, Мелиса не сомневалась. «Комба, это твое имя?» «Сдалось всем мое имя», — проворчала уставшая и размаренная ласками демона Мила. «У вашего повелителя, Комба», — пояснила она. «Брюнетка, шатенка, рыжая и я, блондинка». Рыженькая хихикнула, но, опомнившись, приняла прежний надменный вид. «У нас существуют правила», — продолжила демоница. «Я очень рада, что у вас во всем строгий порядок», — перебила Мелиса. «Вы можете и дальше их придерживаться, я не против». «Как же хотелось подняться обратно в комнату и лечь спать». «И ты их тоже обязана соблюдать». В тоне демоницы появились истеричные ноты. «Раз обязана, буду». Изложите их в письменном виде, и я обязательно ознакомлюсь. Мелиса посчитала разговор оконченным, и под злобные шепотки, сулившие ей скорейшую расправу, покинула гостиную. Я все принес. Держа постельные принадлежности, бес топтался у порога комнаты. Спасибо, Мар. Мелиса распахнула дверь и выжидающе смотрела. Мне нельзя входить, великий маркиз накажет. Как же у вас сложно живется! Она освободила руки демона и втянула приятный запах свежевыстиранного белья. «Мар, а тем, эм, красавицам тоже нельзя входить в комнату Андраса. Их накажут?» Чудик активно затряс огромной головой. «Еще как! Повелитель будет в гневе!» Заверил, округлив глазки бусинки. «Это замечательно. Можно не переживать, что меня придушат во сне». «Что вы такое говорите?» Бес заметался кругами. «Никто не смеет тронуть госпожу, иначе...» Узловатыми пальцами Марс плел вымышленную петлю, накинул себе на шею, вздернул руку и смешно вывалил язык. «Смерть! А госпоже можно все!» — улыбнулся он. «Что, вот прям все-все?» «Да». «Даже распустить тот терпентарий, что в гостиной греется под лучами хрустальной люстры?» «У нас змей нет», — заверил бес. «Я спрашиваю, могу ли я, как госпожа, прогнать Ариану, Ларину и Ольгу?» Марс завис. «Отказаться от их услуг», — Мелиса указала на лестницу. «Выгнать!» Бес моргнул левым глазом, затем правым и нервно дернул головой. «То есть могу?» — он доверительно шепнул. «Да», — сложил узкие губы в извиняющейся улыбке и добавил. «Но повелитель будет очень зол».